Жуфин ненадолго задержался в коридоре, накладывал на дверь своё фирменное заклятие, как я понимаю. Он догнал меня уже во дворе замка, положил на плечо тяжёлую горячую руку. Я подумал, что в зимнее время шефа вполне можно использовать в качестве комнатного обогревателя и невольно улыбнулся. Нам с тобой придётся переночевать в доме у моста сэр Макс, так что отправь к Вурдалакам все мечты о своём любимом одеяле. Ничего не напишешь. Для таких сновидений, которые предстоят нам с тобой сегодня, даже моя собственная спальня не очень пригодится. Судя по вашему тону, мы влипли, как ещё никогда не влипали, нерешительно сказал я. Очень может быть, я и сам пока не знаю, вздохнул Жуфин. Знаешь, я думаю, что эта грешная мышь действительно когда-то была предводителем тайной свиты Мёнина. Я хочу сказать, что нас любезно навестило это существо из легенды. Э, как его там звали? да род? Ага, кажется так. Пришёл специально для того, чтобы сообщить Сэру Лукфи и нашим буревухам, что информация о тайных обрядах манухов, которая хранится в большом архиве, отныне может считаться проверенной. Это версия объясняет всё. И могущество этого существа, корни которого уходят в забытые древние тайны материка Уандук, и даже его бегство на тёмную сторону замка Рулг. Наверняка ему не раз приходилось проделывать этот фокус, когда оно сопровождало Мёнина в составе его тайной свиты. Наш легендарный король обожал окружать себя опасными игрушками. Все вы, вершители с придурью. Ничего подобного. Я надеялся, что вполне достоверно имитирую праведный гнев. Не знаю, какой там был диагноз у вашего короля Мёнина, а лично у меня нет никакой придури. Ты действительно так думаешь? Ну, спасибо, парень, ты меня всё-таки рассмешил. Джуфин хохотал так, что листья с деревьев сыпались. А я сказал что-то смешное? Вздохнул я. Ну ладно, хоть какая-то от меня польза. Стоило нам зайти в коридор управления полного порядка, моё настроение начало исправляться. Условный рефлекс, конечно, зато весьма полезный. Надо отдать ему должное. В нашем кабинете сейчас слишком хорошо, задумчиво сказал Джуфин. Там сидит Кофа, стол наверняка ломится от вкусной еды и дили. А нам нужно поговорить в более мрачной обстановке. Не хочу, чтобы ты набил рот какой-нибудь дрянью и благодушно кивал головой на всё, что я тебе скажу. Мне нужно всё твоё внимание, в кои-то веки. Тогда нам следует пойти в кабинет сэра Шурфа, предложил я. Во-первых, его стены так привыкли к угрюмой физиономии своего обитателя, что мне по неволе придётся изобразить на своём лице нечто соответствующее. А во-вторых, там всего один стул, который займёте вы. Вряд ли я смогу оставаться таким уж благодушным, сидя на жёстком полу. «Ну, положим, ты вполне можешь присесть на подоконник, но сама идея мне нравится». В кабинете Лонли Локли было темно. Мы с Джуфином единодушно решили, что нас это вполне устраивает. Он уселся на единственный жесткий стул в полном соответствии с моим предсказанием, а я взгромоздился на письменный стол. Чудовищное кощунство. «Только не говорите Шурфу, что я здесь сидел», — заговорщическим шепотом попросил я. «Однажды он уже меня убивал, и нам обоим не слишком понравилось». «Да ну, какая ерунда!» – рассеянно возразил Джуфин. «Парень, я сам не дурак посидеть на этом столе». Я вспомнил наши с шурфом, посиделки на дереве и решил, что шеф прав. Сэр Лонли Локли вряд ли был бы шокирован, застав мою задницу на своем письменном столе. «Но вот если я заберусь туда с ногами...» «Ну что, какие страшные тайны вы собираетесь на меня вывалить?» – бодро спросил я. Джуфин задумчиво молчал, ритмично барабаня по столу. Сначала его музицирование слегка действовало мне на нервы. Но потом я внезапно успокоился, понял вдруг, что шеф отбивает этот рваный ритм не потому, что нервничает, а специально для того, чтобы помочь мне сосредоточиться. Это действовало. И ещё как? Ну, вот другое дело. Удовлетворённо сказал он через несколько минут. Теперь я, пожалуй, действительно вывалю на тебя пару тройку тайн, страшных и не слишком. Вот тебе первое. Смотри. Джуфин встал со стула, подошёл к открытому окну и поднял правую руку. Через несколько секунд его ладонь начала мерцать каким-то особенным тёплым светом, немного похожим на оранжевый свет уличных фонарей. И тогда он совершил удивительно красивое, плавное круговое движение кистью руки. Я даже моргнуть не решался, но всё-таки упустил момент, когда тёплое оранжевое сияние успело померкнуть. А ещё мгновение спустя понял, что на руку шефа уже надета шляпа, самая обыкновенная серая шляпа, каких здесь в ехе не носит никто, кроме его величества Гуриго VIII. считается, что это и есть его корона. Вы знаёшь, Макс, шляпа короля Мёнина. Ты сам мне её отдал, помнишь? Помню, но эту шляпу мне подарил один славный тип по имени Рон, нерешительно возразил я. Каким образом она могла оказаться шляпой вашего короля, который и жил-то, магистры знают, сколько тысячелетий назад? Ну не так уж давно. Не преувеличивай. С тех пор, как исчез Мёнин, прошло всего 3000 лет. Можешь не сомневаться. Это именно его шляпа. Я уже не единожды в этом убеждался. А теперь наконец дай мне перейти к делу. В смысле, заткнуться? Запросто. Вы ведь не просто так извлекли эту шляпу, не весть откуда. Вот именно. Возьми её. Пока просто возьми, не вздумай надевать на голову. Ещё рано. Ты теперь слушай меня совсем внимательно. Ладно? Я молча кивнул. Мне почему-то стало здорово не по себе. Словно бы шеф вполне мог приветливо улыбнуться и сообщить: "Знаешь, Да вообще-то мы здесь едим таких, как ты. Именно поэтому я в своё время пригласил тебя немного у нас пожить. Так что съёмка я тебя прямо и сегодня, пока меня не опередила Лиди Техи. У неё не будь с давно слюнки текут. Я помотал головой, чтобы избавиться от дурацкого наваждения, и смущённо покосился на Жуфина. За ним водится ужасная привычка быть в курсе всех безобразий, которые творятся у меня в голове. А на сей раз как-то совсем уж нехорошо получилось. Неловко. Тебе не нужно так виновато моргать, Макс. Джуфин оставался удивительно серьёзным. Очень хорошо, что тебя посещают и такие опасения. Самый безумный вымысел в любой момент может оказаться единственной реальностью, оставшейся в твоём распоряжении. По правде говоря, ты даже обязан брать в расчёт такую возможность и многие другие, гораздо худшие. Всегда помнить о них и всё равно любить этот прекрасный мир и нас, загадочных незнакомцев, которые тебя окружают. Любить, несмотря ни на что. Я снова молча кивнул. Кажется, я временно лишился дара речи, но зато очень хорошо понял, что имел в виду Джуфен, и с удивлением осознал, что действительно вполне способен любить несмотря ни на что. А я-то думал, что хорошо себя знаю. "Славно", улыбнулся Джуфен. С лирическим выступлением мы покончили. Вижу, что ты готов слушать меня дальше. Мне только и оставалось, что опять кивнуть. Хвала магистрам, на сей раз мускульное усилие не сопровождалось аномальными мыслительными явлениями в бедной моей голове. Очевидно, теперь я действительно был готов слушать. Как ты уже понял, мы основательно влипли. Не так мы с тобой, как твои девочки, ну и, конечно, все остальные бедняги, которым посчастливилось оказаться на пути этой грешной мыши. Но поскольку речь идёт о существе, которое было призвано на службу королём Мёнином, у нас с тобой есть небольшой шанс получить помощь от самого Мёнина. В отличие от всех остальных людей, вершители несут ответственность за свои поступки даже за порогом. Я вопросительно поднял брови. Джуфин покачал головой, дескать, не спеши, сейчас всё поймёшь. Ты ведь ещё не знаешь о сне Мёнина. Довольно сложный фокус. Но я с этим неплохо справляюсь. Сон Мёнина даёт сновицу возможность отправиться в некое особенное место, где можно назначить встречу тени любого человека, живого, мёртвого, залудившегося в другой вселенной, не имеет значения. Кстати, именно там я нашёл твою собственную тень, когда тебе срочно понадобилось обзавестись новым сердцем. Между прочим, считается, что в сон Мёнина следует уходить из подземелья, якобы чем глубже заберёшься, тем легче уйти. Но в тот вечер мне удалось отправиться на свидание с твоей тенью прямо из комнаты леди Техи на втором этаже, что лишний раз доказывает всё возможно, когда тебя припрут к стенке. Но сегодня мы не станем экспериментировать. Зачем? В нашем распоряжении сколько угодно прекрасных подземелий. Забавно получается. Немилный Мёнин разыскал в старинных рукописях упоминание об этом позабытом пути древних магов и первым его опробовал. А теперь мы с тобой собираемся побеспокоить его собственную тень. Не удивлюсь, если окажется, что мы с тобой первые. Как это? Я так удивился, что даже дар речи обрёл. Вы хотите сказать, что ни один из ваших безумных магистров до сих пор не пытался? Всё может быть, но я знаешь ли сомневаюсь. Тень короля Мёнина тайна, которая сама себя охраняет. Почему-то считается, что встреча с его тенью не самое приятное событие в жизни любого охотника за чудесами. Думаю, это чистой воды суеверие, хотя, в общем, я должен предупредить тебя, Макс. На этот раз я сам толком не знаю, в какую историю собираюсь тебя затащить. Я бы с удовольствием отправил тебя домой и проделал бы этот фокус самостоятельно. «Но я почти уверен, что тень Мёнина скорее согласится общаться с тобой, чем со мной. Вам легче найти общий язык». «Потому что я тоже вершитель?» – упавшим голосом спросил я. «Совершенно верно», – кивнул Джуфин. «Именно поэтому. И еще потому, что одно из твоих сердец принадлежит твоей тени. Тоже повод для взаимных симпатий. Знаешь, Макс...» Если честно, я предпочёл бы втянуть тебя в эту авантюру без предварительных лекций, ничего не объясняя заранее, просто положившись на удачу. Но сейчас мне нужно твоё согласие. Даже больше, чем согласие. Мне нужно, чтобы ты захотел увидеть сон Мёнина. В противном случае у нас ничего не получится. Вы крупнейший поставщик приключений на мою затницу, и сами знаете, что меня не требуется долго уговаривать, улыбнулся я. Не могу сказать, будто мне так уж сильно этого хочется, поскольку в настоящий момент мне хочется только домой и хвала магистрам, что хоть не к маме. Но вы меня зацепили. Мне стало интересно, что это за сон Мёнина такой? И вообще, до сегодняшнего дня я и надеяться не смел, что когда-нибудь увижу этого вашего короля. Не его самого, а его тень, поправил Жуфин. А разве это не одно и то же по большому счёту? шеф покачал головой. Не знаю, что ты имеешь в виду, упоминая этот самый большой счёт. Но всякая тень разительно отличается от своего владельца. Самое забавное, что они тоже считают нас своими тенями. И по чести говоря, не известно, кто тут прав. Ну ладно, тень-то, к тени согласился я. В любом случае, кто я такой, чтобы отказываться от тайны, которая не поленилась лично заявиться по мою душу. Время от времени тебе удаётся здорово меня озадачить, признал Джуфин. И я-то был уверен, что это мне придётся говорить нечто в таком духе. Чем лучше. Подожди меня, я сейчас вернусь. Он вышел из кабинета, а я уставился в оранжевую мглу фонаря за окном. Мне не хотелось ни размышлять над странными Росказнями шефа, ни обдумывать Симптомы собственного безумия, который С некоторых пор нашептывает мне, что ради Обещанных тайн можно и голову в петлю Сунуть. Оно, дескать, того стоит Зачем забивать голову всякой Ерундой, когда можно смотреть в окно На мелкие камушки мостовой улицы Медных горшков. А еще можно Поднять глаза и увидеть зеленоватый диск Ущербной луны на чернильном небе Нежное зарево над городом И две бледных звезды в облачной прорее Следует хорошенько запомнить Как выглядит этот прекрасный и всё ещё незнакомый мир? Кто знает, можно ли будет вернуться? Едем вниз, Макс, и не забудь взять шляпу. Джуфин вошёл так тихо, что я поначалу принял было его слова за собственную мысль, одинокую и потому очень чёткую, хоть руками её трогай. Потом обернулся и увидел светлый силуэт в дверном проёме. Чёрт, вы похожи на привидение. А может, сталцы я оно и есть, лукаво отозвался шеф. Мы долго спускались вниз. Со временем я выяснил, что число подземных этажей под управлением полного порядка стремится к бесконечности. Теперь я и сам не могу понять, каким образом мне удавалось чуть ли не 3 года пребывать в полной уверенности, что внизу нет ничего, кроме уютных обжитых туалетных комнат. Наконец, наше путешествие по лестницам плавно перешло в непродолжительную прогулку по тёмному коридору, в финале которой Джуфин занялся продолжительными манипуляциями с какой-то маленькой дверцей. "Проползай, Макс", гостеприимно предложил он после того, как дверь распахнулась с тихим протестующим скрипом. Формально это помещение принадлежит уже не нам, а ордену семилистника, как и все подземелья, прорытые под Хуроном. Получасовая прогулка по этому коридору привела бы нас в приёмную самого магистра Нуфлина. Знаешь, иногда мне кажется, что он нарочно приказал сделать эту грешную дверь такой маленькой, только для того, чтобы длинные ребята вроде нас с тобой имели на одну проблему больше. Пустячок, а приятно. Думаете, он настолько страшный человек? рассмеялся я. О, я не думаю, я знаю. Джуфин запер за нами дверь, а я наконец огляделся. Мы находились в очень маленькой комнате. Пять-шесть квадратных метров, никак не больше. Здесь, в Еха, где размеры самых скромных квартир можно сравнивать разве только со школьным спортзалом, эта комната была слишком мала даже для уборной. «Надеюсь, ты спокойно относишься к тесным помещениям?» – спросил Джуфин. «Вообще-то некоторым здесь становится плохо. Но эта коморка – самое лучшее место для того, чтобы уходить в сон Мёнина». «Ничего», — улыбнулся я. «Если мне и станет плохо, то, во всяком случае, нет размеров комнаты». «Вот и хорошо. Видишь, в углу лежит стопка одеял. Возьми, сколько понадобится, и постарайся устроиться поудобней». «С удовольствием», — сказал я, принимаясь рыться в ворохе толстых меховых полотнищ. «Не знаю уж, что за сон вы мне приготовили, но бодрствовать становится все труднее». «Только сними тюрбан», — велел Джуфин, «и надень шляпу». Тот, кто собирается уйти в сон Мёнина, должен иметь при себе вещь, когда-то принадлежавшую тому человеку, чью тень он намерен отыскать. А вы взяли себе его меч, да? Вы ведь за ним выходили, готов спорить. Как вовремя этот пьяный эльф его он приволок. С ума с этой можно. Эльфы всегда всё делают вовремя. Так уж они устроены. Тут даже пьянство бессильно что-либо изменить. Яса орудил и задеял довольно уютное гнёздышко. У Лёкся свернулся клубочком и понял, что мне очень нравится в этой берлоге. Маленькая комната, низкий потолок, очень свежий воздух, непонятно откуда он мог взяться в подземелье, но здесь пахло как в парке после дождя. Всё это дарило спокойствие и умиротворение. Я и представить себе не мог, что так бывает. Джуфин уселся прямо на пол, прислонившись спиной к стене. У него на коленях действительно тускло поблескивал меч. Судя по всему, шеф уже успел привести его в порядок. Давшняя ржавая железяка превратилась в изумительный экземпляр старинного оружия, выкованный из светлого зеленоватого металла. Мне ещё никогда не доводилось видеть ничего похожего. "Я что-то ещё должен делать?" спросил я, наклобачив на голову серую шляпу моего случайного нью-йоркского знакомца Рона. "Ничего. Просто закрой глаза и позволь сонливости одолеть тебя. Всё случится само собой. Будь спокоен". Я послушно закрыл глаза. Сон навалился на меня сразу же. Как измученный долгим ожиданием душитель, несколько часов прятавшийся в темноте спальни с подушкой наготове. В какой-то момент мне показалось, что я проснулся, поскольку совершенно не привык спать сидя. Я больше не лежал на груди мягких одеял, а сидел, скрестив ноги на пороге огромной тёмной комнаты. Словно бы мне предстояла очередная официальная встреча с моими подданными. Несколько секунд я озиралса по сторонам, пытаясь сообразить, где я и что, собственно говоря, происходит. Постепенно я вспомнил обстоятельства, предшествовавшие этому пробуждению. "Джофин, вы здесь?" испуганно позвал я. "Не совсем", шеф воспользовался безмолвной речью к моему несказанному удивлению. "Я уже вошёл, а ты ещё на пороге, поэтому мы с тобой пока находимся в разных местах". "А почему?" начал было я, но Джофин не дал мне продолжить. Нам будет удобнее общаться, если ты всё-таки войдёшь в комнату. Просто встань и сделай шаг вперёд. Согласно законам этого места, ты должен войти сюда сам, добровольно. А ты никак не мог решить: хочешь ты попасть в сон Мёнина или просто хорошенько выспаться? Поэтому и оказался на пороге. Давай уж, заходи. Я встал и сделал шаг вперёд. Признаться, я совершенно не был готов к тому, что мне придётся преодолевать столь мощное сопротивление. Впрочем, я вообще не был готов к проблемам. думал, в этом сне всё будет так же легко и просто, как в прежних. Раз и всё. Но не тут-то было. Между мной и тёмной комнатой выросла невидимая стена. Я увяз в густом, как тёплый студень, пространстве и не мог ни отступить назад, ни продвинуться вперёд. Мне отчаянно хотелось позвать Джуфина, но речь и обычная, и безмолвная оказалась мне недоступна. Я вспомнил о мёртвых мошках, которых иногда обнаруживают в инвентаре. Похоже, я влип в точности, как они. К счастью, я не испугался, скорее уж рассердился. Собственная беспомощность всегда действует мне на нервы невыносимо. Какая-то часть меня рванулась вперёд с такой силой, словно моё тело было чем-то вроде горящего самолёта, и мне срочно требовалось эвакуироваться с парашютом или без этого уже дело десятое. Застрял, да? сочувственно спросил Джуфен. Ему каким-то образом удалось поймать меня в тот момент, когда мой нос уже приближался к полу. Ничего страшного, оптимистически пояснил он. Здесь так порой случается, особенно с теми, кто испытывает нерешительность. Не та роскошь, которую можно позволить себе в этом местечке. Я перевёл дыхание и огляделся. Огромная комната вовсе не была тёмной, как мне мерещилось с порога. Здесь оказалось довольно светло, хоть мне так и не удалось обнаружить источник света. Ни ламп, ни окон в помине не было. Впрочем, мне не удавалось сфокусировать зрение, чтобы как следует разглядеть детали интерьера. Они казались расплывчатыми пятнами цвета, словно я был безнадежно близоруким человеком, только что потерявшим очки. «Я почти ничего не вижу», — пожаловался я. «Это нормально?» «Это нормально», — кивнул Джуффин. «Меня-то ты видишь?» «Вас вижу», — удивленно согласился я. «Это потому, что я не принадлежу этому месту, как и ты сам». Хорошо, если тебе удаётся разглядеть хоть что-то. Когда я попал сюда в первый раз, перед моими глазами был только цветной туман. Но со временем приходит привычка или умение. Во всяком случае, сейчас я вижу не намного хуже, чем обычно. А что это за помещение? с любопытством спросил я. Просто квартира одной из теней или что-то вроде комнаты для свиданий, чтобы не позволять надоедливым посетителям разбредаться по всему дому? Я сам не знаю, что это за комната, пожал плечами Джуфин. И я не раз уходил в сон Мёнина, но всякий раз оказывался в другом месте. Думаю, это место так же велико, как всякий обитаемый мир. Почему бы и нет? А что теперь будет? Тень Мёнина придёт сюда или мы должны сами куда-то отправиться? Подождём. Шляпа и меч при нас этого достаточно. Его тень знает, что мы пришли повидаться именно с ней. Не думаю, что у неё есть причины избегать этой встречи, поэтому просто подождём. и не думаю, что мы обязаны делать это все, если уж здесь имеется диван. С этими словами шеф погрузился в большое пронзительное синее пятно. Я храбро нырнул вслед за ним и обнаружил, что сижу на чём-то мягком. Очевидно, это действительно было что-то вроде дивана. Мы уже не одни. Ты ещё не чувствуешь? Нам и ждать не пришлось, шипнул Джуфин. Он неожиданно обнял меня за плечи, словно хотел защитить от невидимой напасти. Я почти испугался и хвала магистром, что только почти. Глупо вышло бы, если бы я сейчас проснулся на ворохе одеял пронзительно вопя от страха. Пришлось бы, как я понимаю, начинать все сначала.